Глава 6. Питер узнал эти звуки еще до того, как полностью проснулся. Толпа мальчишек, которых только что отпустили. Их топот, их гиканье, нетерпеливое туканье их кулаков, кожаные перчатки. Он выбрался из-под скамьи и схватил рюкзак. Слишком поздно. 20 бейсболистов вместе с тренером уже сбегают вниз по склону. Наверху на парковке стоят несколько взрослых. Некоторые из них в форме. Наблюдают. Самое лучшее, что он мог сейчас сделать – забраться на трибуну, где с десяток зрителей уже расселись по двое-по трое, а когда все закончится, смешаться с толпой и уйти вместе со всеми. Питер забрался на последний ряд и скинул рюкзак. Подросток пришел смотреть тренировку по бейсболу. Это абсолютно нормально. Нормально не бывает. Но сердце все равно стучало странно, будто пробуксовывало. Внизу тренер уже подавал мячи, один за другим. Все как и на любой тренировке. Мальчишки бегают по полю, красуются друг перед другом и орут, как резаные. Питер выбрал одного, за которым ему хотелось понаблюдать. Худенький парнишка с соломенным ёжиком в красно-линявой футболке. Шорт-стоп. Шорт-стоп. Игрок, защищающий часть бейсбольного поля между второй и третьей базами. Пока остальные игроки бестолково по щенячьи носились туда-сюда, этот стоял как статуя. Руки наготове на уровне пояса, взгляд прикован к бите-тренера. Как только бита ударяла по мячу, дерево по коже, он прыгал. И каким-то немыслимым образом доставал все мячи, прилетавшие в его часть поля, хотя с виду то ли недоросток, то ли чей-то младший брат, которого старшему приходится таскать за собой. Питер знал, что он и сам не слишком типичный бейсболист. Он всегда чувствовал себя чужим в дагауте, где все хопают друг друга по плечу и треплются о всякой ерунде. Зато на бейсбольном поле он был на своем месте, будто до этого и родился. На поле у него возникало такое чувство. Он даже не пытался его никому описывать. И потому что оно слишком личное, и потому что все равно не подобрал бы нужные слова. Разве что «небесно». Да, это слово было ближе всего. И еще, где-то рядом «спокойно». И стопу тоже знакомо это небесное спокойствие. Ни с того ни с сего вдруг подумал Питер. Может, он даже ощущает его прямо сейчас. Вот в эту самую минуту. Тренер, стоя на горке, подавал, бэттеры отбивали мячи то в воздух, то в землю, и аутфилдеры тоже, наконец, проснулись. Ну или, во всяком случае, делали вид. Питчерская горка. Возвышение, на котором находится питчер, то есть подающий. Беттер. Игрок нападения, который стоит у дома сбитой и старается отбить поданный питчером мяч. Аутфилдер. Игрок, обороняющий внешнее поле бейсбольной площадки. Но шортстоп по-прежнему притягивал внимание. Он весь был будто простёган живой проволокой. Взгляд прикован к мячу. которая была знакома эта сосредоточенность. У него самого пересыхали глаза. Он даже забывал моргать. Так напряженно следил за каждым движением каждого игрока. Я это себя оправдывало. На бейсбольном поле Питер, как и этот парнишка в красной футболке, владел своей территорией. Он любил эту территорию все целиком, вместе с запахом пыли и стыжной травы. Но больше всего он любил забор по краю этой территории. Забор указывал Питеру абсолютно точно, что входит в его ответственность, а что нет. Если меч по эту сторону забора значит надо ловить. Перелетел на ту, все, можно больше о нем не думать. Четко. И ясно. Питер часто жалел, что в жизни его ответственность не обнесена такими же красивыми высокими заборами, как на бейсбольном поле. Когда мама умерла, он какое-то время ходил к психотерапевту. Ему было 7 лет, и он не хотел ни с кем разговаривать, а может, просто не знал, как втиснуть такую утрату в слова. Психотерапевт, женщина с добрыми глазами и длинной серебряной косой, говорила ему, что это ничего, это ничего, это ничего. Целый час, от начала до конца занятия, Питер вытаскивал из ящика с игрушками маленькие автомобильщики и грузовики. Их там были, кажется, сотни. Наверное, думал потом Питер, психотерапевт скупил ради него целый магазин игрушек и сталкивал их между собой, пара за парой. Когда Питер заканчивал, она всегда говорила ему одно и то же. «Должно быть, тебе тяжко пришлось. Самый обычный день. Мама садится в машину, чтобы съездить в магазин за продуктами, и не возвращается». Питер никогда не отвечал, но ему запомнилось ощущение что всё происходит правильно. Эти слова и весь этот час. Питер никогда не отвечал, но ему запомнилось ощущение, что все происходит правильно. Эти слова и весь этот час, будто он наконец там, где должен быть. И будто это ровно то, что он должен делать. Сталкивать между собой игрушечные машинки и слушать слова о том, что ему пришлось тяжко. Но однажды психотерапевт произнесла другие слова. «Питер», — сказала она, — «Ты иногда злишься?» «Нет», — быстро ответил он, — «Никогда». «Ложь». Потом он поднялся с пола, взял единственный леденец в яблочно зелёной обертки из медной вазочки у двери. У них был уговор с психотерапевтом, с добрыми глазами. Если он чувствует, что ему хватит, он забирает леденец. И это конец занятия. И ушел. Но на улице он бросил леденец на землю и щепнул ногой, а по дороге домой сказал отцу, что больше к ней не пойдет. Отец не спорил. По правде говоря, ему так было легче. А Питеру нет. Это добрая женщина, она что? С самого начала знала, что Питер сделался в тот последний день. Что он сделал ужасное. И что его мама в наказание не взяла его тогда с собой в магазин. И психотерапевт думает, что это он виноват в том, что случилось. Спустя несколько месяцев Питер нашел Пакса. На дороге недалеко от его дома задавили лесу. Она лежала у обочины. Его маму недавно похоронили. Опустили гроб в землю. И теперь Питер почувствовал властную, непреодолимую потребность похоронить лесу. Он зашел в лес, чтобы найти подходящее место. Начал копать и нашёл логово, в котором лежали три остывших деревеневых тельца и один темно серый меховой шарик, еще теплый, дышащий. Питер сунул Пакса в карман курточки и принес домой. И сказал, не спросил, сказал, он будет жить у меня. Отец ответил, ладно, пускай немного побудет. Всю ночь лисёнок жалобно мяукал. И слушая его, Питер думал о том, что если бы он мог снова ходить к психотерапевту с добрыми глазами, он бы сталкивал эти игрушечные машинки с утра до вечера, и с вечера до утра, всегда. Все время. Не потому что он злится, а просто чтобы все видели. При мысли о Паксе знакомая змея тревоги подползла, сдавила грудь. Пора было двигаться, наверствовать упущенное время. Тренировка заканчивалась, бейсболисты уехали с поля. По дороге забрасывая инвентарь в дагаут. Когда поле опустело, Питер спустился с трибуны, вздернул рюкзак на плечи и тут заметил шортстопа. Питер колебался. Лучше бы, конечно, не задерживаться. Выйти с территории школы вместе с остальными. Но остальные слиняли этот парень должен теперь подбирать и разбросанный инвентарь, а потом возвращаться один. Питер знал, каково это. Он поднял пару мячей и передал их Шортстопу. «Привет!» «Привет!», привет. Парень неуверенно улыбнулся и забрал мечи. «Неплохо играл. Последний лайнер был нехилый, скажи». «Лайнер. Меч! отбитый бетером силой и летящий почти по прямой». Шортстоп молча повозил кроссовкой по пыли и отвернулся. Но Питер видел, что ему приятно. Но ну, первый бейсмен с ним как-то справился». Бейсмен. Игрок внутреннего поля, инфилда, защитник базы. Первый, второй и третий бейсмены защищают, соответственно, первую, вторую и третью базы. Ну да, после того, как ты вытащил мяч. Не хочу никого обидеть, но без тебя ваш первый бейсмен и глаза бы не успел вытаращить. Шортстоп наконец улыбнулся по-настоящему. Ага, но он племя тренера Играешь? Питер Кевнул. Центрфилдер. Филдер. Полевой игрок, защищающий команду. Центрфилдер играет в аутфилде, то есть во внешнем поле и обороняет центр поля. «Новенький? Да нет, я не отсюда, я из...» Питер неопределенно махнул рукой куда-то на юг. «Хэмптона? Из ага? Лицо шорстопа захлопнулось. «Шпионишь перед субботней игрой? Ну ты и гад!» Он сплюнул и направился к Дегауту. Покидая школьную территорию, Питер похвалил себя за сообразительность. Вот и хорошо. Вовка замел следы, но чувствовал он себя... все равно неважно. Даже гадостно. Он постарался стряхнуть себя это гадостное чувство. «Что там отец говорил про чувства? Что на них можно купить чашку кофе за полмонеты, если добавить полмонеты?» Питер посмотрел на часы. «4.15». Больше трех часов потеряно. Питер ускорился, но перед площадью перешел на противоположную от супермаркета сторону и заставил себя шагать не спеша, мимо библиотеки, остановки и кафе. И только отсчитав тысячи шагов, рискнул поднять голову. Он снова посмотрел на часы. «4.50». Где, наверное, уже заканчивает, что он там делает у себя на работе. Питер представил, как его дед подходит к своему прожавелому синему «Шевроле», вставляет ключ в замок зажигания. От этого образа змея тревога развернулась так резко, что у Питера вышло было дыхание. Он перемахнул деревянную оградку и полез напрямик через кусты. Только футал через 30, где уже росли молодые деревца, и можно было за ними укрыться, тревога отпустила. По крайней мере, он опять мог нормально дышать. Дальше он двигался параллельно дороге. Идти теперь было труднее, но через 15 минут он все же дошел. Вот оно, шоссе. Он присел на корточке уезда на шоссе и стал наблюдать. Дождавшись, когда слынет поток машин, Питер перебежал по широкой дренажной трубе под дорожным полотном на ту сторону и перемахнул забор из металлической сетки. Сердце колотилось. Он, пригибаясь, добежал до деревьев и стал искать удобное место, где можно срезать путь. Спустя несколько минут ему встретилась старая грунтовая дорога, отходившая под прямым углом от шоссе. По породе говоря, дорога была так себе. По ней и на машине-то не проедешь, разве что на телеге. Но она вела куда надо, на запад. И к тому же ночью по дороге будет легче шагать. И Питер свернул на нее. Пока он шел, лес становился гуще. Тишину нарушали только птичьи голоса, до да берещи шорохи. Может, цивилизация уже наконец осталась позади? Питер взбодрился. Зашагал быстрее. Но спустя несколько минут дорога дух свернула в бок и побежала по краю заброшенного пастбища, на котором кое-где росли одичавые фруктовые деревья с веткими цветками. А по другую сторону от дороги тянулась невысокая каменная ограда. За ней поле, сад и чьи-то угодья. За оградой, ближе к дальнему ее концу, стоял приземистый сарай. Света в сарае не было. машин рядом тоже, но все равно сердце у Питера упало. Сарай был свежевыкрашенный. Кровельная дранка кое-где разовела новой древесиной. Значит, это просто дорога к чему-то дому. Только и всего. А может, еще хуже. Может, она ведет к другой дороге. Широкой и наезженной. А на Атласе ее нет просто потому, что сам Атлас давно устарел. Короче, по этой дороге не пройдёшь напрямик через горы. Измученный и голодный, Питер сбросил рюкзак и опустился на землю, привалившись спиной к ступу в каменной стене. Он стащил ботинки, откатил носки и гадил вздувшиеся мозоли на пятках. «Скоро они лопнут. И вот тогда будет жуть!» Питер откопал на дне рюкзака вторую пару носков и натянул поверх первой. Камни под его спиной за день нагрелись на солнце и продолжали отдавать тепло, хотя солнце уже висело над самыми верхушками деревьев, заливая выпас нежно-персиковым сиянием. Питер вытащил пакетик изюма и стал есть по одной изюмине, запивая маленькими глотками воды. Потом вскрыл две павочки сыра и достал четыре крикера из пачки. Он ел, стараясь жевать как можно дольше, и одновременно сидел за солнцем. Оказывается, можно пронаблюдать от начала до конца, как оно опускается. Как же он умудрился прожить на свете 12 лет и не посмотрел ни одного заката? Питер зашнуровал ботинки. Он уже вставал из земли, когда увидел оленя, который выбежал из леса и скакнул через ограду на поле. Питер задержал дыхание. Олени выскакивали один за другим. Всего он насчитал 14 Бродили по полю. Одни щипали траву, другие деликатно обкусывали нижние ветви цветущих фруктовых деревьев. Он опять присел на корточки. И тогда, пашаяся по ту сторону стены олениха, который сжался пятнистый ноги олененок, повернула голову и посмотрела прямо на Питера. Он медленно поднял руку с раскрытой ладонью. Чтобы она видела, он не сделает ей ничего плохого. Олениха забеспокоилась. Заслонила с собой олененка. Ночь постоял, снова потянулось к траве. А потом в ясном сумеречном воздухе где-то за сараем взблизнула пила, вгрызаясь в древесину. Все олени одновременно вздрогнули и сверкнул белыми хвостами, унеслись в темнеющий лес. Перед тем, как прыгнуть через ограду, Олених послала Питеру еще один последний взгляд, будто говоря, «Вы, люди, губите все!» Питер зашагал дальше. Сзади на шоссе у половины машин уже горели фары, и ему казалось, что все они нацелены прямо на него. Он сошел с дороги в лес. Земля здесь была губчатая и пахла торфом. Питер как раз обдумывал вопрос о том, не рискнуть ли ему включить фонарик. Когда его нога, чапнул ушла под воду, он ухватился за нависающую ветку и выбрался. Но было поздно. Оба ботинка уже наполнились холодной болотной водой. Питер пробормотал ругательство. Он взял с собой недостаточно сменных носков. Тоже ошибка. Хорошо бы она оказалась последней. Но в этот момент он совершил еще одну ошибку. Гораздо худшую. Он попытался выбраться в темноте на более высокое место. Зацепился правой ногой за корень и упал. Треснула кость. Внутри ботинка что-то глухо щелкнуло. И тут же ногу пронзила острая боль. Он сидел задыхаясь, приглушенный этой болью. Сидел долго. Наконец он подтянул ногу к себе и, содрогаясь от каждого движения, расшнаровал ботинок. Он приспустил мокрые носки. От увиденного опять перешибло дыхание. Правая нога раздулась и увеличивалась на глазах. Натягивая спущенные носки, он чуть не вскликнул от боли, потом сцепив зубы, затолкал ногу обратно в ботинок, пока она еще больше не распухла. Подполз к дереву и поднялся, цепляясь за ствол. Он попытался ступить на правую ногу. Снова чуть не рухнул. Ни разу в жизни он не испытывал ничего похожего на эту боль. Тот сломанный большой палец в сравнении с ней казался комариным укосом. Он не мог идти.